Тим Волков, Андрей посняков Земский доктор Книга первая. Новая жизнь Глава первая «Беда умирает!» Артем рывком открыл глаза. Сердце заколотилось, как после ночного дежурства. Голос, женский звонкий с деревенским напевом, Ворвался в его сознание, будто сирена скорой. Мягкие руки толкнули в бок. Что происходит? Какого лешего? Задремал. Артем огляделся. Лежит на жесткой кровати. Вокруг пахнет сыростью и сеном. Где он? Это не больница и не его квартира в Москве. Потолок, бревенчатый, с потемневшими от времени балками, в голове звенит, как после удара. «Кто умирает?» — вырвался из горла хрип. «Ох, башка раскалывается!» Артем схватился за голову, попытался сесть. Мир качнулся, в глазах заплясали искры. «Наконец проснулись, господин доктор! Еле дозвалась у вас!» Артем пригляделся к нарушительнице его спокойствия. Перед ним стояла девушка лет двадцати. Крепкая, с той здоровой, румяной красотой, что рождается от работы на свежем воздухе. Круглое с высокими скулами лицо, покрытое легким загаром и россыпью веснушек, выделялось из темноты, словно луна. Коре глаза с искрами то ли задора, то ли тревоги, смотрели прямо, без стеснения. «Кто это? новая ну, медсестра, что ли? Не помню такую». «Проснулся», — кивнул Артем. «Что случилось?» «Да девчина, Марьяна, говоришь!» — голос девушки дрожал от нетерпения. Ну, паловишь с телеги, ногу подвернула, а может и сломала. Кричит, аж сердце рвется, голая. А почему голая? Так одежду всю изорвала, да в кровушке испачкала. Ее молодухи раздели, да перевязали ноженьку ее ушибленную. А у ней из одежды одна накидка, голодьба. Это внучка Степана, который из камня. Какой еще Степан из камня? Памятник, что ли, какой-то? Иван Павлович, я прошу вас, давайте все расспросы потом. Помочь нужно. Вы доктор или кто? Бегом надо. Артем моргнул. «Иван Палыч? Почему его так назвали? Спутали? Так пусть тогда и идут к этому самому Палычу, а не к нему». Но вопросы ушли на второй план, когда незнакомка сказала заветную фразу. «Господин доктор, вам нужно срочно в операционную». Сработали врачебные рефлексы, выработанные годами. Артем подскочил, живо натянул штаны, накинул рубашку, сухо бросил «пошли» и последовал за девушкой. Шли по каким-то темным комнатам, где пахло переквашенным тестом. С телеги упала, раззадорилась девка, зашалила дуреха, а конь ретивый взбрыкнул да скинул, на дороге у околицы. Без умолку всю дорогу бубнила девушка. Они вышли из избы на улицу. Дверь скрипнула, выпуская их в ночь, холодную и сырую. Поселение спало или притворялось, что спит. Небо было затянуто тяжелыми тучами, низкими, словно готовыми раздавить деревню. Ни луны, ни звезд, только мгла, из которой моросил мелкий дождь, оседая на лице холодными иглами. В воздухе пахло мокрой землей, навозом и чем-то едким, будто где-то тлел костер. Девушка, не оглядываясь, бойко рванула вперед. «Постой!» — кинул вслед Артем, глядя, как ее коса подпрыгивает под сбившимся платком. «Шевелись, Иван Палыч!» — крикнула она. Голос звенел, перебивая далекий лай собак. девку там поди, уж померла, не дождавшись». Ее башмаки чавкали в грязи, брызги летели на подол юбки, но она не замедлялась, привыкшая месить эту жижу с детства. Артем пытался не отставать. Грязь под ногами хлюпала, липла к сапогам, которые, похоже, принадлежали этому самому Ивану Палычу. Голова все так же раскалывалась, под сердцем царапалось какое-то нехорошее чувство, хотелось спать. Но врача гнали вперед, зовут к пациенту, иди хоть в ад. «Где это я?» — невольно забился под темечком вопрос. «Незнакомое место. Где-то совсем близко, простуженно залаяла собака, звякнула цепь, рык, Артем подался назад, боясь напороться на крепкие челюсти животного». «Ушел, блохастый!» — рявкнула девушка, схватив пса за шкирку и бойко оттолкнув в сторону. «Далеко еще?» — проворчал Артем. «Да вон больница!» — спутница ткнула пальцем в темноту. видишь где огонек? Али забыли, что ли?» Артем прищурился. Впереди за кривым забором маячила хибара, не лучше других исп, только с облупившейся вывеской, которую дождь сделал нечитаемой. Единственное окно светилось тусклым жёлтым светом, как глаз больного зверя. Это и есть больница? Сарай, где поди крысы по углам бегают. Грязь стала гуще, Артём чуть не поскользнулся. Девушка, не сбавляя шагу, обернулась, её веснушки проступили в свете фонаря. «Иван Палыч, чего, как не живой фыркнула она, но в голосе мелькнула тревога. «Не то скверно вас взяла, а?» «Матушка говорит доктору, без живицы нельзя, ослабеет». «Чего? Скверно? Живица?» Артем невольно сбавил шаг. «Что она несет?» Они свернули за угол, и больница выросла перед ними. Покосившиеся с дырявой крышей, у входа толпились тени, мужики в серых армяках, зареванные бабы. Кто-то держал фонарь, который отбрасывал дрожащий свет на грязь. Из хибары доносился стон, слабый, женский. «Скорее, скорее!» — поторопил какой-то небритый мужичок. Артем не ответил. Проталкиваясь сквозь толпу, прошли внутрь в темную тесную комнату. В одном углу — лавка с сундуком и иконой над ним. На стене — потертый сюртук, а рядом — докторский саквояж, старый, как из музея. В другом углу — деревянная скамья. На ней девушка лет восемнадцати. Бледная, с искаженным от боли лицом. Рубаху некогда белую, теперь же разорванную на плече и заляпанную грязью, вновь надели на девушку, чтобы прикрыть наготу. Юбка задралась, открывая бледные колени, что заставило старуху в толпе прикрыть рот платком и зашептать. «Срам-то какой!» Артем замер, но лишь на миг. Хирург в нем включился как машина. Осмотр, оценка, действие. Девушка стонала, глаза полузакрыты, волосы темные, мокрые от пота, липли к щекам. Правая нога неестественно вывернута, голень опухла, кожа багровая. Перелом? Закрытый, оскольчатый или простой? Без рентгена не понять. Парень опустился на колени, пальцы привычно нащупали пульс на запястье. Слабый, но частый. Дыхание прерывистое, кожа горячая, лихорадка или просто шок? «Рентген сделали?» — спросил он, чем заставил всех недоуменно замолчать. Пришлось даже повторить вопрос. «Рентген уже сделали?» «Господин доктор», — кашлянув робко произнесла его спутница, «никаких ритуалов еще не проводили. Рентгена тоже не проводили. Как бедняжку принесли сюда, так я сразу за вами помчала». Артем кивнул уже не слушая. Рубаха Марьяны открывала рану, из которой сочилась кровь с примесью грязи. Инфекция, вот что убьет ее, если не перелом. Парень открыл саквояж. Внутри ржавый скальпель, пинцет, моток бинтов, пахнущих плесенью, и пузырек с чем-то мутным. Ни антисептика, ни шовного материала. Черт, это не операционно. Это музей кошмаров. «Воды кипяченой!» — рявкнул он. «И чистую тряпку, быстро!» Спутница метнулась, а толпа загудела. Старуха, худая, с крючковатым носом, шагнула ближе, теребя крест на шее. «Скверно в ней, доктор», — прошамкала она. «Живица рвется, вишь, нога черная. Надо Марфу звать, травницу. Она заговор знает». Артем стиснул зубы. «Живица? Скверно? Это что еще за сборище странных людей?» «Ну, спорить некогда, всё потом, сейчас главное — пациент». Он осторожно ощупал ногу. Марьяна вскрикнула, дёрнувшись. Кость, похоже, цела, но связки порваны, а гематома растёт. Надо дренировать, промыть, наложить шину. Но чем? — он наглядел саквояж, потом толпу. Доску бросил мужикам. Прямую, чистую и верёвку. «Иван Павлович», — мягко шепнула спутница, — «а ритуал проводить не будете? Помолиться бы, от отскверно бы очистить». «Доску!» — не сдержавшись ряхнул Артем. Мужики засуетились, а Артем поймал взгляд пострадавшей девушки. Ее глаза, мутные от боли, смотрели с надеждой и страхом. «Доктор», — прошептала она, — «не отрежете ноженьку». Он выдавил улыбку, как делал в реанимации. «Не отрежу, держись». Но в голове билась мысль. Без антибиотиков, без стерильности, без всего. Как? Есть определенный риск. Спутница вернулась с миской дымящейся воды и куском холстины. «Вот, Иван Павлович, все, что есть». Артем кивнул, уже промывая руки. Потом склонился над Марьяной, стараясь игнорировать гул толпы и едкий запах сырости, пропитавший хибарку. Свет единственной лампы дрожал, отбрасывая длинные тени на стены. «Больше света», — строго сказал доктор, и старухи зашевелились, разжигая лампы. Девушка на скамье застонала тише, надсадней с жутким присвистом. Время утекало, как песок сквозь пальцы. «Потерпи, Марьяна», — пробормотал Артем больше для себя, чем для нее. Его пальцы, привыкшие к стерильным перчаткам и точным инструментам, теперь дрожали, когда он ощупывал распухшую голень. Не привыкли к такой антисанитарии. Кожа горячая, багровая, с синюшным оттенком у щиколотки. Перелома, кажется, нет, но связки точно порваны, а гематомы давят на ткани. Если не снять давление, начнется некроз. И это без учета инфекции, которая уже поди ползет по крови из грязной ссадины. Он снова заглянул в саквояж. Пузырек с мутной жидкостью. Йод, спирт или какая-то местная дрянь. Артем выдернул пробку, понюхал, резкий запах ударил в нос. Похоже на спирт, но разбавленный. Лучше, чем ничего. «Иван Павлович, вот доска», — прогундосил мужик с бородой, сунувший ему кусок шершавого дерева, пахнущего смолой. Рядом другой протянул веревку, грубую, с торчащими волокнами, будто сплетенную из старых мешков. «Сгодится?» «Нормально», — буркнул Артем, хотя ничего нормального тут не было. Он бросил взгляд на спутницу, ту самую девушку с веснушками, которая теперь стояла у скамьи, теребя подал юбки. «Как тебя зовут?» «Аглая я», — ответила она, чуть растерявшись. «Иван Павлович, вы чего? Забыли, что ли?» «Запамятовал Аглая. Сосна, держи ее». Он кивнул на Марьяну. «Крепко, но не дави и не давай дергаться». Аглая кивнула, опустилась рядом с пациенткой и обхватила ее плечи. Марьяна слабо шевельнулась, пробормотав что-то неразборчивое. Ее глаза, мутные от боли, поймали взгляд Артема. «Доктор, больно», — прошептала она. «Знаю, потерпи». Он постарался улыбнуться, но вышло криво. В голове билась мысль. Без анестезии, без антибиотиков, без рентгена. Это не операция, это мясницкая лавка. Артем взял скальпель, протер его куском холстины, смоченной в мутном спирте. Лезвие тускло блеснуло в свете лампы. Толпа затаила дыхание, только старуха в углу зашептала, теребя крест. «Скверно! Ох, скверно! Живицу бы! Живицу!» «Тихо!» — рявкнул Артем, и старуха осеклась. «Все, кто не помогает, вон отсюда!» Мужики зашаркали ногами, но никто не ушел. Любопытство пересиливало страх. Артем стиснул зубы и повернулся к Марьяне. «Будет больно, но недолго. Дыши глубже». Он нащупал голень еще раз, нащупывая место, где гематома была плотнее всего. «Надо сделать разрез, выпустить кровь, промыть». Простейшая процедура сейчас казалась подвигом. Он приставил скальпель к коже чуть выше щиколотки. Рука дрогнула. «Ты делал это тысячу раз», — мысленно одернул он себя. «Не в операционной, так в полевых условиях. Давай». «Аглая, держи крепче». Та кивнула, сжав плечи Марьяны. Артем нажал на скальпель. Кожа поддалась, брызнула кровь, темная, густая. Марьяна вскрикнула, дернувшись так, что скамья скрипнула. Аглая прижала ее сильнее, шепча что-то успокаивающее. Толпа ахнула, кто-то выругался. Артем не поднимал глаз, сосредоточившись на разрезе. Кровь текла обильно, но не пульсировала, артерия цела. Уже хорошо. Тряпку бросил он, не глядя. Аглая сунула ему холстину. Артем промокнул кровь, стараясь не занести в рану еще больше грязи. Гематома начала спадать, но ссадина на локте все еще сочилась. Грязь, смешанная с кровью, выглядела как верный путь к сепсису. Доктор плеснул спирт на рану. Марьяна снова вскрикнула, ее тело выгнулось. «Простите, доктор», — прокрепела она, стиснув зубы. «Ничего, ты молодец». Проговорил Артем автоматически, как в реанимации, но голос дрожал. Он промыл разрез кипяченой водой, выдавливая остатки крови. Кожа вокруг разреза посветлела, но опухоль не спадала полностью. Надо накладывать шину, фиксировать ногу и молиться, чтобы инфекция не пошла дальше. Он взял доску, приложил голени, обмотал веревкой, туго, но не пережимая. Марьяна дышала тяжело, но уже не кричала. Наглая погладила ее по волосам, что-то напевая. Артем вытер пот со лба рукавом. В горле пересохло. «Бинты», — сказал он, протянув руку. Наглая подала моток, пахнущий сыростью. Артем начал бинтовать, стараясь не думать о том, что эти тряпки, скорее всего, кишат бактериями. Закончив, он выпрямился, оглядев свою работу. «Нога зафиксирована, кровотечение остановлено» но без антибиотиков шансы Марьяны 50 на 50, если повезет. «Все», — выдохнул он, отступив от скамьи. Толпа загудела, кто-то зашептал молитвы, старуха снова забормотала про сквер, но, но Артем ее не слушал. Он смотрел на Марьяну, чье дыхание стало ровнее, но лицо все еще было бледным, как полотно. «Жить будет?» — спросил бородатый мужик, теребя шапку в руках. «Если не начнется заражение», — ответил Артем, чувствуя, как усталость наваливается свинцом. «Будем следить за ней». Он повернулся к Аглае, которая все еще держала Марьяну за руку. «Ты молодец», — сказал он тихо. «Спасибо». Аглая кивнула, но в ее глазах мелькнуло что-то странное. То ли уважение, то ли подозрение. «Иван Павлович, чудной какой-то нынче», — пробормотала она. «Словно не вы». Артем промолчал. В голове крутился вихрь. «Где я? Что это за место? Почему меня все упорно называют Иваном Палычем? Самое время найти на эти вопросы ответы». «Воды», — бросил он, и кто-то сунул ему ковш с ледяной водой. Артем выпил, чувствуя, как холод пробирает до костей. Толпа у скамьи продолжала гудеть. Мужики перешептывались, то и дело крестят на икону. Их голоса сливались в гул, от которого голова Артема раскалывалась сильнее. «Все», — бросил он, выпрямляясь, — «хватит тут толпиться, идите по домам, представление закончилось, пациенту нужен покой и тишина». Мужики замялись, но бородатый, что принес доску, кивнул и начал выталкивать остальных к двери. Бабу зашаркали следом, старуха вышла последней, кинув напоследок, «Живицу бы, доктор, без живицы не справитесь». Дверь скрипнула, впуская порыв холодного ветра, и хибара опустела. Остались только Артем, Аглая и Марьяна, чье дыхание было единственным звуком в тишине. Аглая сидела рядом с пациенткой, поправляя ей волосы, но ее взгляд то и дело скользил к Артему, цепкий, изучающий, подозрительный. «Аглая», — начал доктор, опускаясь на лавку у стены, «ноги гудели, будто он пробежал километр по грязи». «Где остальные? Врачи, медсестры? Кто еще тут работает?» Аглая замерла. Ее рука, огладившая Марьяну, остановилась. Девушка медленно повернула голову, и в ее карих глазах мелькнуло удивление, смешанное с тревогой. «Какие еще врачи, Иван Павлович?» Голос ее был тихим, настороженным. «Вы же один тут, земский доктор, вас сюда месяц назад прислали. А медсестры до да санитарки откуда?» «Бабка Марфа иногда травы носит, да я помогаю, когда позовете, и все». «Прекратите меня так называть», — не вытерпел он. «Какой я вам...» Он осекся. Взгляд упал на выцветшую табличку, висевшую на стене. «Больница села Зарного. Сооружена на средства купца Бедарева в 1885 году от Рождества Христова», — гласила она. «Это чего?» — ткнул он пальцем на табличку. «Чего?» — окончательно растерялась Аглая. Артем почувствовал, как холод пробирается под кожу. Это был не ветер из щелей. Буквы на табличке казались чужими, будто и старой книги, которые он листал в музее. «Это что еще за шутки?» — над ними губами прошептал он, поднимаясь. но Аглая нахмурилась. Ее веснушки проступили резче в тусклом свете лампы. «Иван Палыч, вы точно чудной нынче», — сказала она, понизив голос. «Заболели, точно говорю, заболели». «Хватит!» — оборвал он резче, чем хотел. Аглая вздрогнула, но не отвела взгляд. Артем стиснул кулаки, пытаясь унять дрожь. «Спокойно, дыши, ты хирург, разберись». Он принялся ходить из угла в угол, пытаясь собраться с мыслями. Но вновь замер. Его взгляд упал на угол комнаты. Там у стены висело зеркальце, старое, с мутным стеклом, покрытым пятнами и трещинами. Оно было таким грязным, что едва отражало свет, но Артем шагнул к нему, будто притянутый. Сердце стукнуло раз, другой, громче, чем должно. Парень остановился перед зеркалом, вглядываясь в мутную поверхность. Какого? Сначала он увидел только тени, размытые очертания, потом лицо чужое лицо щеки впалые, скулы острые борода неровно подстрижена глаза усталые с красными прожилками это был не он не артем тридцати лет с короткой стрижкой и легкой щетиной которую он брил каждое утро перед дежурством это был кто то другой наверное тот самый иван павлыч артем замер не в силах отвести взгляд его рука медленно поднялась к лицу Пальцы коснулись чужой кожи, чужой бороды. Отражение повторило движение, но в нем было что-то неправильное, как будто зеркало лгало. «Иван Палыч!» — голос огла и раздался за спиной, встревоженный. «Что с вами?» — он не ответил. Мир сузился до этого мутного отражения, до чужих глаз, которые смотрели на него с той же растерянностью. Сердце колотилось, в ушах звенело.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 «Черт побери, да что же это такое-то?» Артем снова вгляделся в зеркало. Как всегда, волнуясь, поправил на носу несуществующие очки. Года три назад сделал операцию, очки стали не нужны, а привычка осталась, особенно когда нервничал. «Нет, кто же там в зеркале? Этот вот худой, кособородый, бледный...» «Сон? Верно, сон!» В этот момент из соседней комнаты донесся слабый стон. «Да какой же сон-то? Ведь только что операция, там эта несчастная девочка. Вдруг заражение, сепсис, ну что мог он сделал?» Иван Павлович, дернувшись, Артем резко обернулся. «Что там, Аглая?» «Да по-добру все, господин доктор». наглая неожиданно улыбнулась, отчего ее круглое с россыпью веснушек лицо стало чем-то похоже на ласковое весеннее солнышко. «Марьянка-то мечется во сне, бедолага, но дышит ровно». «Вроде как и то с нее ушла. Ох, Иван Павлович, кудесник!» «Ну, хоть с девочкой все в порядке, но окончательно только время покажет. Сепсис начнется, ничего хорошего не жди!» Он вновь глянул в пыльное зеркальце и вновь невольно вздрогнул. «Игры разума какие-то!» Подмигнул, на отражение тоже подмигнуло. Открыл рот, незнакомец повторил. Артем нервно дернул ворот рубахи. Отскочили две пуговицы, отлетели, упали на грязный дощатый пол. «Да что с вами, Иван Павлович? Вот ведь достало!» «Почему пол грязный?» — срываясь на крик, бросил доктор. Нервы уже звенели, как натянутые струны. «Что, мыть, что ли, некому?» наглая неожиданно покраснела. «Так вчерась только скоблила. Покраснела и обиженно потупилась» а махнув рукой, Артем направился к двери. «Пойду, пойду, пройду, что ли, мне, мне надо, да». Невысокое крыльцо с покосившимися перилами. ну Утоптанный с кустами бузины и кружовника двор. Светало. Утро. Неудивительно, пока то да сё. На ночной смене в районной больнице, особенно на празднике, когда поток пациентов идет плотный, часы и вовсе как минуты летят во дворе уже толпился народ. Человек с десяток. Женщины, старики, дети. Все очень странно одетые. Длинные до пят юбки, какие-то непонятные коцавейки, платки. Старики в сапогах, дети же почти все босые. Стояли под мелким гнусным дождиком, несли грязь. Впрочем, здесь у самой больницы грязи почему-то было поменьше. Может быть, потому что Да причём тут грязь? Артём сжал кулаки. «Что же это такое творится-то?» «Здравствуйте, господин доктор!» При виде врача все дружно поклонились. «Поклонились!» Старики при этом сняли картузы, а одна из женщин, дородная молодуха с младенцем на руках, жалобно всхлипнула. «Господин доктор, рубёночка моего не посмотрите заодно! Что-то смурной стал, видно, совсем в нём живицы нет!» «Ну, проживиться-то это не к доктору», — обернувшись, ехидно заметил старик с длинной клочковатую бородою и узелком в руках. «Это к марфи тебе, а лучше к горпине Собравшиеся неодобрительно загудели. «Эх, горпине она же колдунья, загубит». «Так я же говорю, коленка в мою глянете, господин доктор, все ноет и ноет, зараза, спасу нет, токма бы поскорее, а я вот вам яичек». С этими словами старик развернул узелок. «Добрые яички, Эван! Это от моей пеструшки. Скушайте на здоровьице, господин!» Артем едва не закричал, и только паника схватила горло и не дала вырваться звуку наружу. «Кто все эти люди? Почему они тут? Зачем? Крестьяне какие-то. Из театра, что ли?» «Эх, да ну вас всех!» Плюнув, Артем быстро зашагал прочь, не разбирая дороги. «Мерзко, как кругом. Дождь еще этот. Психи какие-то!» Едва не угодив в грязную лужу, он все же замедлил шаг, усмотрелся, выбирая места по суше, где хоть как-то да можно было пройти. Ведок, тот еще. Глянув вокруг, Артем невольно передернул плечами и снова поправил давно несуществующие очки. Перед ним расстилалась убогая деревенская улица, грязная, почти непроходимая, с серыми покосившимися заборами по сторонам. За заборами виднелись избы. Такие же серые и старые, с крышами, крытыми соломой и лишь кое-где серебристой ольховой дранкой. Похоже на заброшенную деревню, каких нынче в России много. Ага, Артем тут же их мыкнул. Как же заброшенное. Вон тут и бельишко на веревке сушится, из трубы дым идет. Тут коза привязана, там в луже поросята, а чуть дальше... «Поберегись!» Разбрызгивая жирную коричневую грязь из-за поворота, вдруг вылетел конный экипаж, похожий на те, что катают туристов, только поменьше. Артем резко отпрянул в сторону. о господин доктор!» Сидевший на козлах усатый здоровяк в белом, испачканном, все той же грязью мундире резко осадил лошадь. «Про!» Артем уже решительно ничему не удивлялся, просто не соображал, что делать. «А я гляжу, вы не вы!» Белый мундир, погоны, фуражка. Господи, еще и сабля на боку, и, и кобура. Полицейский, что ли? Или как его это, жандарм? Здравствуйте, — отрешенно промолвил он. Жандарм вдруг расхохотался. Что, сбежать еще не надумали? А знаете, верно, избегу. Артем и сам от себя не ждал такого ответа. Однако вот вырвалось едкое, ядовитое. А я что говорил? — придержал коня полицейский. Или кто он там был? Пожалуй, оно в окопах веселее, чем тут. Однако же земство-то за вас платило, так что отрабатывайте. А война уже скоро и кончится. Разобьем, Германа. Слыхали, что в газетах пишут? Брусилов-то австрияк задавил. Да и французишки с англичанами на реке дают жару. Так что, думаю, к Рождеству победим, а то и раньше. Но, милая, но... Махнув рукой, жандарм потянул вожжи. Австрияки, Брусилов... Покачав головой, Артем посмотрел вслед удаляющейся коляски. «И как она только не застрянет-то в этой грязи!» «Да...» За коляской, а точнее за деревнею, виднелись поля, местами уже убранные, пустые. На иных же все еще копошились люди, в основном почему-то женщины. Носили снопы, грузили на телеги. «На телеги!» «Да что же это? Нет!» Пока только анализировать и ничему не удивляться. А уж потом, потом видно будет. В голове невольно начали подбираться нужные диагнозы, при которых бывают такие вот яркие галлюцинации. Еще и проблемы с самоидентификацией, хмуро подумал Артем, вспоминая чужое отражение в зеркале. Не думал он, что вот такой фокус выкинет его разум. И вроде никакой предрасположенности нет, а такое. так Надо вспомнить, что было до того, как он уснул. Ведь он как проснулся, то все это и началось. Значит, что-то было важное до этого. Артем нахмурился, припоминая. Воспоминания путались, будто подернутые рябью, как вода, в пруду, куда бросили камень. Он напрягся, цепляясь за обрывки, и они начали проступать. Медленно, болезненно, словно из-под толщи. Раннее утро. Только светает. Артем идет по тротуару, устало волоча ноги. Смена в больнице выдалась адской. 12 часов в операционной. Три сложных случая, один со осложнениями Руки все еще помнили холод инструментов. Пальцы ныли от напряжения. Спина... Она и вовсе скрипела, как старое дерево. Артем мечтал только об одном. Добраться до своей квартиры, рухнуть на диван и провалиться в сон. «Черт, как же он устал!» В ушах звенели голоса коллег, писк мониторов, стоны пациентов. Но смена кончена. Домой! Куртка, небрежно накинутая на плечи, не спасала от сентябрьского ветра, который пробирал до костей. Фонари отбрасывали блеклые тени, и асфальт блестел после недавнего дождя, отражая неоновые вывески круглосуточных магазинов. Артем свернул в переулок, чтобы срезать путь к метро. Узкая улочка, зажатая между многоэтажками, была пустой. Но Артем сунул руки в карманы, думая о том, что надо бы купить кофе. Без кофе врачу нельзя. И тут он услышал крик. Женский, резкий, полный ужаса. «Помогите! Пустите!» Артем замер. Сердце дернулось. Крик доносился из-за угла, где переулок упирался в темный двор. Он знал этот район. Не самый благополучный, но и не совсем трущобы. Крик был таким отчаянным, что рефлексы сработали раньше разума. Парень ускорил шаг, почти побежал, завернул за угол. Там под тусклым светом единственного фонаря стояла машина, черный седан, мятая с тонированными стеклами. Рядом трое парней окружили девушку, лет двадцати в легкой куртке и джинсах. Незнакомка прижималась спиной к стене, глаза блестели от слез. Один из парней, долговязый, с лицом изрытым следами акне, держал ее за запястье. Другой, лысый, что-то говорил скались Третий, низкий, беззубый, стоял чуть в стороне, похохатывая. «Да ладно, не ломайся, поехали с нами», — прогнусавил долговязый. «Будет весело, куколка». «Отпустите!» Девушка дернулась, но долговязый только сильнее сжал ее руку. Девушка вскрикнула, и Артем, не раздумывая, шагнул вперед. «Эй!» — его голос прозвучал громче, чем он ожидал. «Отвалите от нее!» Троица обернулась. Долговязый прищурился, оглядывая Артема с ног до головы, будто оценивая, стоит ли связываться. Коренастый выпрямился, оскалился. Холодные, как у змеи, глаза цепко оглядели гостя. Чербатый плюнул на асфальт и демонстративно хрустнул костяшками пальцев. «Ты чё, герой?» — протянул долговязый, растягивая гласные. «Вали отсюда, пока цел». «Не трынди, Костян», — буркнул коренастый, почёсывая шею. «Ща, разберёмся». Артём почувствовал, как кровь прилила к вискам. но Он не был бойцом, не ходил в качалку, не махал кулаками с детства. «Простой врач районной больницы, хороший хирург. Эти умения едва ли бы сейчас пригодились ему». Девушка посмотрела на него. Ее глаза были полны мольбы, и это решило все. «Отпустите ее», — повторил Артем, — «сейчас же». Чербатый заржал, обнажив дырку вместо зубов. «Слышь, придурок, не лезь, а то ляжешь». Он сделал шаг вперед, поигрывая с ножом, который вытащил из кармана. Лезвие хищно блеснуло. «Последний раз, — говорю, — Артем шагнул ближе, хотя в груди все сжалось. Отвалите!» Долговязый, которого назвали Костяном, отпустил девушку и повернулся к Артему. Его лицо исказилось в злобной гримасе но «Ну ты сам напросился, умник!» Девушка воспользовалась моментом. Она бросилась со всех ног бежать прочь. Артем успел заметить, как она скрылась за углом и облегченно выдохнул. «Она в безопасности!» Но тут же он понял, что остался один против троих. «Ах ты сука!» — ряпкнул Костян. «Баба ушла! Ща ты за это ответишь!» Артем поднял руки, пытаясь что-то сказать, но времени не было. Коренастый с цепью шагнул сбоку. Его кулак мелькнул в воздухе. Артем инстинктивно увернулся, но щербатый оказался быстрее. Он схватил Артема за куртку, рванув к себе. Артем наотмашь ударил его. Удачно! Челюсть отморозка клацнула, а сам он взвыл. «О, сволочь!» В тот же миг Костян подобрал земли кирпич, красный, потрескавшийся, валявшийся у стены. Допрыгался, падла. Артем увидел, как кирпич взлетел, но не успел ни закрыться, ни отшатнуться. Стремительный удар пришелся в затылок. Боль взорвалась в голове. Мир качнулся, свет фонаря погас, и все погрузилось в темноту. Артём вздрогнул. Огрели кирпичом. Вот что случилось. Потом потеря сознания, а потом... Он задумался. Видимо, его кто-то обнаружил, наверное, вызвал скорую. Может быть, та самая девушка, которую он спас. Тогда почему он не в больнице, а тут оказался? Артём вновь огляделся. «Ничего не понимаю». Дождь между тем утих и несколько посветлело. Так что сквозь туманное марево на холме за деревнею вдруг проглянул классический барский особняк, этакое дворянское гнездо, выстроенное в строгом классическом стиле. Два этажа, фронтоны, колонны, симпатичная усадебка, правда, похоже, деревянная, хотя за дальностью не разберешь. За усадьбой синел лес, в самой же деревне, или лучше сказать, в селе деревьев почему-то было мало. Никаких тебе полисадников, зарослей, лишь одиноко стоявшие осины, да по-осеннему золотистые липы. И еще обглоданные козами березки на самой околице. «Нужно все осмотреть. Да-да, тщательно осмотреть, а уже потом делать выводы», — подумал Артем и несмело побрел по улице. «А честно-то говоря, кое-какой вывод Артем уже для себя сделал. И вывод весьма нехороший». Но мысль эту он из головы гнал. Мало ли, всему этому кошмару... Да-да, именно кошмару найдется вполне обычное объяснение. Может, кино снимают? Или скорее эти, как их? Исторические реконструкторы, реконы. Да, как-то привезли одного такого со Христалища к Артему в больницу. Хватанули бедолагу палицей по башке. Хорошо в шлеме был варяжском Аряжском. Вот уж да, всякие по-своему с ума сходит. «Ну, никому ж не мешают, пущай». Улочка привела Артема на небольшую площадь после всей грязи, показавшейся молодому человеку весьма опрятной. Добротные двухэтажные дома, сложенные из крепких бревен. У некоторых даже первый этаж из камня. Чуть поодаль еще какие-то приземистые строения. В памяти вдруг всплыло полузабытое слово «Лабас». За площадью на невысоком холме виднелась небольшая одноглавая церковь, деревянная, но весьма симпатичная, радующая глаз. Откуда-то слева вдруг грянула музыка, да так внезапно и громко, что Артем невольно вздрогнул и повернул голову. Музыка доносилась из распахнутых настеж дверей двухэтажного бревенчатого дома с широким крыльцом и большой выцветшей вывеской «трактир». «Что ж, оно и понятно». А музыка-то оказалась знакомой и даже очень. «Амурские волны». Артем улыбнулся. «Ну, надо же. Он и сам наигрывал иногда этот вальс на фортепьяно. Когда-то в детстве мать отдала в музыкальную школу. Но Артем какое-то время ходил, да потом бросил, наскучила. Но играть умел. Точнее, не играть, а так вот, наигрывать себя в удовольствие». «Пам-пам-парам». И девчонкам нравилось. С женой так и познакомился, увы, с бывшей. Эх, Оля-Оля, время бы вместе больше проводить. Глядишь, не развелись бы, деток бы завели. Ага, это и сейчас с высоты 35 лет. Хоть и не бог весть, какой возраст, понимаешь. А тогда? Карьера, карьера, карьера. Что Артем, что Ольга. Она тоже врач, педиатр. Потому и расстались легко. И все же, все же грустно, что так. «А Оля нынче за отделением или в частную клинику ушла?» «Пам-пам-парам...» «А заглянуть, что ли, в кабак? Ну, в трактир этот. Говорят, истину в вине. Вот бы найти эту истину в произошедшем». «Ага, ага, Артем Андреевич, загляни, водки выпей. А деньги-то у тебя есть?» «Да нет, как в стихах. Стукну по карману — не звенит, стукну по-другому — не слыхать». «Как-то так, увы» так можно ведь и просто зайти без всякой водки. С людьми переговорить, глядишь и...» Артем вдруг покусал губу, потянулся пальцем к носу. Понял, наконец, чего не хватало-то. «Ну, современный транспорт, понятно. Если тут какой-то слет реконструкторов, так весь транспорт где-то в отдалении за деревней, чтоб, так сказать, не рушить исторический антураж». «Ага, антураж. И та несчастная девочка, антураж? Тьфу!» на ни столбов, ни проводов, ни антенн. Что же, секта какая-нибудь? А тогда почему церковь? По пути снова встречались люди. Проехали на телеге со снопами подростки, прошла баба с деревянными катками на коромысле. Шатаясь, прошмыгнул к трактиру давешний попрошайка-инвалид. С доктором все, кроме инвалида, здоровались да желали какой-то живицы. Господи, да что же они тут все пьют-то? Так от такой кислой жизни, пожалуй, запьешь. Хотя, если это реконструкторы реконы, то... А если не реконы? Если взаправду все? Стоп, а ну-ка, Артем Андреевич, раньше времени не паникуй. Что за настроение такие? То церковь, то кабак. Прямо сказать, упадничество какое-то. А ну-ка, гляди веселей, что бы ни случилось. Что же касаемо сложившейся ситуации, так уже очень скоро все должно проясниться. Не может не проясниться. Ту же Аглаю расспросить. Она вроде ничего, адекватная. Эх, Аглая, полним немытым показался. Обидел девчонку-то. Нехорошо получилось. Во дворе уже никого не было, разошлись. И правильно, чего тут ошиваться? Войдя в больничку, молодой человек первым делом навестил пациентку. Дышала ровно, спала. Никакого жара не было. Впрочем, делать выводы рановато еще. Где же, интересно, Аглая? И вообще, кто она такая-то? Ведь именно с нее и началось все это... Хм, приключение. Она разбудила. И кто такой этот Иван Палыч? В котором он, Артем... Господи, да как же разобраться-то? Разобраться и не сойти при этом с ума. Усевшись на колченогий стул, Артем обхватил голову руками и глухо застонал. Стонал и не услышал ничьих-то легких шагов, неизумленного возгласа. Потом на столе что-то звякнуло, доктор и этого не услышал. Лишь громкий голос вернул его к жизни. «Иван Павлович, миленький, гляжу, плохо вам?» «Аглая?» «Ой», тряхнув головой, доктор несколько смутился. «Хочу извиниться, Аглая. Ну, за пол и за то, что...» «Да полноте вам, Иван Павлович!» — со смехом отмахнулась девчонка. «Ну, накричали, бывает. иван служба-то ваша не мед. А я вот вам штей принесла и пироги». Проворно развязав выставленный на стол узелок, Аглая расставила перед доктором принесенную снеть. Накрытой крышкой чугунок с супом. Вот что звякало-то. Краюх ужаренного хлеба, пироги, вареные яйца. Вкусные шти-то с солью, правда, без мяса, с полбою. Так сегодня ж постный день. «Пироги с капустой. Вы их вчера хвалили а... а... Поняла». Девушка отворила дверцу шкафчика, вытащив оттуда жестяную миску с ложкой и столовым ножом. «Кушайте на здоровье, Иван Павлович. живица у вас маловато осталось. На нервах сгорела вся. Вот и подкрепитесь». «А ты? А мы дома уж поснедали». «Ну, спасибо, что ли?» — парень растерялся, глядя на накрытый, небогатый, но вкусный стол. В животе предательски заурчала, со смены еще ничего не ел. «Спасибо, Аглая». «Ну что уж». Девушка явно застеснялась, зарделась вся. «Пойду на улицу, подышу, кушайте». Вскинувшись, Аглая обернулась вдруг на пороге. «Ой, чуть ведь не забыла, дуреха. Газетку свежую вам принесла почитать, как вы любите. Пристав сегодня из города приезжал, привез. У старосты деда Фелисея оставил». «Так я заглянула, забрала». А то ведь Фелисей-то быстро ее скурит, но махорку свою изведет. Мужики — одно слово». Вытащив из-за пазухи сложенный в четверо желтоватый листок с убористым газетным шрифтом, девушка довольно улыбнулась. «Кушайте, читайте. Да только не зачитывайте. Анна Львовна, учительша, тоже просилась почитать. Так я ей потом отнесу». «Анна Львовна, учительша», разворачивая газету, про себя повторил Артем. «Что же, здесь и школа есть, верно?» «Так, интересно, что пишет пресса?» «Провинциальные ведомости», — ударило по глазам название. И тексты шли странные, с ятями, с твердыми знаками. а Заголовки какие? Прорыв генерала Брусилова. Речь председателя Государственной Думы господина радзянка Господин Милюков призвал к войне до полной победы. Исторический визит его величества государя Николая Александровича на позиции — «Это что еще за ретро?» «И дата выпуска есть. 12 сентября 1916 года. Артем едва щами не подавился. Ничего себе свеженькое! Хотя...» Его словно ударило током. Не думая, что будет выглядеть глупо, Артем выскочил на крыльцо, крикнул. «Аглая, золотце! У нас день сегодня какой!» «Так пятницу ж поздный! А число, число какое!» «Так пятнадцатая вроде бы...» «Ой, можно в численнике посмотреть». на год? Год какой?» «Ох, Иван Палыч, Иван Палыч, заработались вы, вся живица ушла». «Ну, аглаюшка?» «А, меня проверяете?» «Думаете, дурная совсем дурочка?» «И вовсе ничего я такого, да скажи, уже не томи!» «Так какой есть? Шестнадцатый? Одна тысяча девятьсот?» «Эх, Иван Палыч...» Глава 3. 16 на 1900. Ну это получается лет за 70 до его рождения. Артём замер на крыльце. Не реконструкция, не сон, ни галлюцинация. Он попал в прошлое, в 1916 год. Догадка, которую он гнал от себя, цепляясь за любую рациональную соломинку, теперь врезалась в него, как тот кирпич в затылок. Все верно, его убили те отморозки, и он каким-то образом попал в прошлое. «Разве такое возможно?» — сам себя спросил Артем. И тут же задал встречный вопрос. «А кто из живых вообще знает, что происходит с теми, кто умер? Может, они как раз и перемещаются сюда, в прошлое? Сердце заколотилось быстрее, в горле пересохло, а газета выпала из рук, упав в грязь у крыльца. Он не стал ее поднимать. «Нет», — прошептал Артем, отступая назад, пока не уперся спиной в стену домишки. Дерево было холодным, влажным, но он не замечал. Ноги подкосились, и он медленно сполз вниз, оседая на корточке. Руки дрожали. Пальцы вцепились в волосы, чужие, жесткие, не его. «Нет, нет, нет, это не может быть правдой!» Он закрыл глаза, пытаясь отгородиться от мира, но реальность не исчезала. Далекий лай собак, скрип телеги где-то на улице, все было слишком настоящим, и запах пахло навозом. «В городе так не пахнет», — подумал Артем но в городе пахнет гарью выхлопными газами резиной перегретым асфальтом не так как здесь он ударил кулаком по земле и грязь брызнула на сапоги которые принадлежали этому проклятому ивану Палычу. в груди закипало что то горячее яростное рвущееся наружу гнев какого черта он здесь почему кто это устроил это несправедливо это неправильно это невозможно господин доктор Голос, хриплый и настойчивый, вырвал его из оцепенения. Артем поднял голову. Перед ним стоял крестьянин, невысокий, коренастый, с клочковатой бородой и глазами, полными тревоги. На нем была заношенная рубаха, подпоясанная веревкой, и лапти, облепленные грязью. «Гляньте, Христа ради язву мою! Уж третий день ноет, мочи нет, поглядите, а!» Гнев, копившийся внутри, нашел мишень. Артем вскочил, чувствуя, как кровь приливает к вискам. «Язву?» — рявкнул он, шагнув крестьянину. «Ты серьезно? Язву ему посмотреть. ты да ты хоть понимаешь, что тут творится?» Мужик отшатнулся, но Артем схватил его за грудки, силой встряхнув. Ткань рубахи затрещала, запах пота и махорки ударил в нос. «Это что, шоу такое?» — кричал Артем, его голос срывался. «Костюмированная вечеринка, какой-то розыгрыш». «Кто это придумал? Отвечай! Где камеры? Где ваши гримеры?» Крестьянин побледнел, его глаза округлились, но он не сопротивлялся, только бормотал что-то невнятное. Артем, не слушая, схватил его за бороду, дернул с силой, ожидая, что та оторвется, как дешевый реквизит. Но борода держалась крепко, и мужик взвыл, схватившись за лицо. «На какой клей ее посадил, а?» Артем тянул сильнее, его голос дрожал от ярости. «Признавайся, это все подстава, да? Вы все тут актеры, да? Отвечай, черт тебя дери!» «Господин доктор», — прохрипел крестьянин, пытаясь вырваться, «пустите, к Христа ради, о чем вы? Ох, батюшки, какие-то странные слова говорите, уж не проклятия какие-нибудь на мою голову. Не надо, я потом зайду, ежели сейчас заняты вы». Артем отпустил его, но не потому, что поверил. Он отступил, тяжело дыша, и посмотрел на мужика, который пятился, держась за бороду и глядя на него, как на безумца. Вокруг начали собираться люди. Баба с коромыслом, старик с узелком, мальчишка-босоножка. Все смотрели на Артема с тревогой и непониманием. «Иван Павлович, вы чего?» – донесся голос Аглайи. Она стояла на крыльце, держа в руках миску. Ее веснушчатое лицо было полно беспокойства. «Не заболели ли?» Артем не ответил. Он повернулся и, не глядя ни на кого, пошел прочь, демонстративно шлепая ногами по грязи. Куда шел, и сам не знал, лишь бы подальше отсюда. Но чем дальше уходил, тем больше убеждался в том, что все именно так, как и есть. Никакое это не шоу. Артем остановился, защипало глаза. Он поднял взгляд и увидел деревянное строение, церковь. Может, там в церкви-то все и разъяснится? Приняв решение, молодой человек повеселел и быстро зашагал к храму. Редкие прохожие, почти одни женщины да старики, при виде господина-доктора кланялись и снимали шапки. Правда, однодородная бабище попав навстречу, вдруг резко отвернулась и перешла на другую сторону улицы. Да еще и плюнула вслед. Вот так-то. «Подайте, Христа ради, пострадавшему на германских фронтах!» Вдруг проблеяли на паперте. Нищий, похоже, без руки. Противный такой в лохмотьях, грязный. Однако глаза-то зырк-зырк. Ой, это вы, доктор. Нищий вдруг перестал блеять. Извиняйте, сразу-то не признал. Сказал и исчез. Растворился в кустах сирени, что густо разрослись близ кладбища, погосто. на коз сюда не пускали. Пожав плечами, Артем перекрестился и вошел в храм. Как, наверное, подавляющее большинство россиян, доктор был человек крещеный, но не выцерковленный. Яйца на Пасху красил, однако посты строго не блюл и в храм Божий ходил от случая к случаю. Даже и молитву-то знал лишь так, приблизительно. Однако сейчас молился Истово. Не хотелось верить в происходящее, бесы путают. «Господи, Иисусе Христе, очисти грехи мои, скажи мне». «Поведай, вразуми, как только ты можешь!» Горели редкие свечки, в полутьме таинственно золотились оклады. Николай Мерликийский, угодник, смотрел с большой иконы строго, но вполне благожелательно. По крайней мере, так показалось Артему. «Святой Николай, покровитель путешественников, вот у него и спросить!» Доктор повернулся к иконе. «Святый Николай Мерликийский, прошу, ответь, вразуми, где я, кто я, как быть мне?» Дернулось пламя свечей. «Из-за острова?» — нараспев произнес святой. «Из-за острова? Это все произошло из-за острова?» — Артем перекрестился. Даже не удивился, что ему ответили с икон, без этого чудес хватало. «Из-за какого острова, святый Николай?» — И в самом деле, при тут какой-то остров? Или не расслышал, не так понял? — На простор, — глухо пробормотал Николай Угодник. И продолжал уже типа как песней. — На простор речной волны Выплывают расписные Стеньки разина, уф, челны. Начатая была песня тут же перешла в храп. «Тьфу ты!» В тёмном углу за иконою прикорнул на скамеечке сухонький потлатый старикашка, судя по одежке дьячок. От него крепко несло водкой. «Эх, в храме-то божьем!» Покачав головой, доктор поспешно покинул церковь. Остановился у погоста, задумался. Дождь больше не моросил, но небо по-прежнему хмурилось, сливаясь с синеющим вдалеке лесом. Ну вот ведь ситуация какая дрянная. Впрочем... Артем задумался, что он потерял, оказавшись здесь. Воспоминания о своем времени всплывали неохотно, как старые фотографии, выцветшие от времени. Квартира в Москве, тесная, с продавленным диваном и вечно пустым холодильником. Развод с Олей, три года назад, без криков, но с тягучей пустотой внутри. Они оба были врачами, оба гнались за карьерой. И в итоге просто разошлись, как чужие. «Детей нет, родители умерли. Друзья?» Артем горько усмехнулся. «Какие друзья, когда вся жизнь — это дежурство, операции, ночные вызовы?» «Коллеги были, да. Хорошие люди, с которыми можно было выпить кофе в ординаторской. Но близких, тех, кто бы заметил, что он пропал, таких не нашлось. Даже кота дома не держал, некогда». Артем сделал шаг, хлюпнув сапогом по грязи. «Что я потерял?» — подумал он. «По сути, ничего». Эта мысль была горькой, но в ней было что-то освобождающее. Его прошлая жизнь была... серой. Работа — единственное, что держало его на плаву. Он любил ее, это правда. Любил момент, когда пациент открывал глаза после операции, когда удавалось вырвать человека из лап смерти. Но все остальное — пустота. Дни сливались в недели, недели в годы, и он даже не замечал, как время ускользало. И тут его словно осенило. Он замер, сердце дернулось, но не от страха, а от проблеска надежды. Работа, но она-то осталась. Он все еще врач, пусть и в этой глуши в теле какого-то Ивана Палыча. И не просто врач, у него есть знания, знания, которых здесь в 1916-м нет и в помине антисептика, понимание бактерий, техники операции которые для местных что-то из области чудес. Он может делать то, чего не может никто другой. Промывать раны так, чтобы не допустить заражения. Диагностировать без рентгена, полагаясь на опыт и чутье. Накладывать швы, которые не разойдутся. Черт возьми, он может быть здесь не просто доктором, а кем-то большим, кудесником, как сказала Аглая. Артем невольно улыбнулся, глядя на грязную улицу, где вдалеке скрипела телега, а баба с коромыслом тащила воду. Да, он в прошлом. Да, это безумие. Но если уж он здесь, то почему бы не использовать это? Он знает, как спасти Марьяну от сепсиса, или хотя бы попытаться. Знает, что кипяченая вода и чистота не прихоть, а необходимость. Знает, как сделать примитивный антисептик, если найдет спирт или травы. Он может изменить жизни людей в этом зарном, где больница — это сарай, а язвы лечат заговорами. И от этого стало так легко на душе. «Ладно», — пробормотал Артем, потирая виски. «Допустим, я здесь. Допустим, это правда. Что я могу? Работать, лечить, а там... Разберемся». Он выпрямился, чувствуя, как в груди разгорается искра неуверенности, но решимости. Он не знал, как долго пробудет в этом времени, не знал, вернется ли в свое. Но если уж судьба закинула его сюда, то он не будет тратить время на панику. Он будет делать то, что любит и умеет лучше всего — спасать людей. Насвистывая незатейливую мелодию, Артем толкнул скрипучую дверь хибары и шагнул внутрь, стряхивая сапог комья грязи. Внутри было все так же сумрачно, пахло сыростью, щами и чем-то травяным, что Аглая, видимо, добавила в печь. Марьяна спала на скамье, ее дыхание было ровным, и это немного успокоило его. Артем прошел к столу, где все еще стоял чугунок с остывшими щами, краюх ржаного хлеба, пироги и вареные яйца. Желудок предательски заурчал. Парень только сейчас понял, как сильно проголодался. Все, что произошло — шок, гнев, церковь, улица, осознание — выжгло силы, и теперь тело требовало свое. Он сел на колченогий стол, подвинул к себе чугунок и снял крышку. Аромат щей, простых, с полбой и капустой, ударил в нос, и Артем невольно улыбнулся. «Постный день», — вспомнил он слова Аглайи. «Ну, постный, так постный». Он взял ложку, зачерпнул густой суп и отправил в рот. Вкус был непривычным, без мяса, с легкой кислинкой, но теплым и, на удивление, приятным. Артем отломил кусок хлеба, макнул в щи и принялся есть с аппетитом, которого сам от себя не ожидал. Каждый глоток будто возвращал его к жизни, прогоняя усталость и смятение. Он даже не заметил, как начал напивать что-то под нос. кажутся амурские волны, что слышал у трактира. Дверь скрипнула, и в хибарку вошла Аглая, неся хапку дров. Она остановилась на пороге, глядя на Артема. Ее круглое лицо с россыпью веснушек расплылось в улыбке. «Ох, Иван Павлович!» — воскликнула она, ставя дрова у печи. «Гляжу, аппетит-то у вас, как у молодого жеребца». «Щи-то по нраву пришлись. Я ж говорила, вкусный, с солью». Артем проглотил очередной кусок хлеба и кивнул, не отрываясь от чугунка. вкусные оглая спасибо», — сказал он, и в его голосе не было ни тени недавнего гнева. Но он чувствовал себя легче. Будто решение, принятое на улице, работать, лечить, использовать свои знания, дало ему точку опоры». Ты молодец! И пироги ищи, и щи, все в самый раз!» наглая зарделась, я щеки вспыхнули, и она неловко поправила